Мне кажется, у нее уже был легкий приступ год назад. Она надежна, как стена, да и сама довольно скрытна. Это было дня за два до ее смерти. Ей была нужна Вики Тафли. «Глории понадобилась Вики Тафли», — сказала Уиллоу вслух. «Возможно ли такое?» Уиллоу попыталась вспомнить поточнее, что ей сказала Вики, прежде чем они расстались возле ресторана. Они говорили об уличных грабителях. Вики тогда мельком промолвила что-то вроде «Ко мне еще ни один из них не пытался пристать. К тому же у меня всегда с собой эта пронзительная звуковая сигнализация и...» «И что?» — спросила себя Уиллоу. уставившись в чашку с кофе. Уж не собиралась ли она сказать, но мне до сих пор не приходилось прибегать к ее помощи. А может, она хотела сказать, это пронзительная звуковая сигнализация и шляпная булавка? Уиллоу терялась в догадках, почему ей ни разу не пришло в голову очевидное, что, как говорится, лежало на ладони. Она сейчас испытывала приблизительно то же, что ощущала при разгадывании кроссвордов. Слово не складывалось, хотя у нее уже набралось больше половины отгаданных букв. Глядя на них, она пыталась назвать полностью слово при помощи ассоциативных сравнений, и вдруг оно само всплыло в ее сознание и оказывалось совсем простым. Она сосредоточилась на одном из главных вопросов. Кому убийство Глории могло бы принести солидный капитал и совсем упустило из виду немаловажные обстоятельства. Согласно последней статистике, 90% убийств были немотивированы. Возможно, Том был прав. Мотивы являются для нее... самой важной уликой при расследовании и доказательствам убийства. Она постоянно придиралась ко мне, и я ударил ее, написал неграмотный убийца в письме, которое Элси Трувиль показывала Уиллоу. Естественно, по той же ничтожной причине можно убить и старуху со слабым сердцем, которая и без того дышала на ладо. Вики Тафли снова произнесла Уиллоу, утвердившись в мысли, что теперь способна разнести в пух и прах все ее доводы и теории. Описанная томом истории с главным подозреваемым в деле, который он вел, поддерживала уверенность Уиллоу в несомненной виновности Таф. Том говорил, что его подозреваемый старался казаться жалким, но ему не удалось скрыть предательски удовлетворенную улыбку. Уиллоу вспомнил один момент, когда Вики сидела за столом, убежденной, что ее никто не видит. Тогда у нее на лице блуждала довольная улыбка, которую она обычно скрывала от посторонних глаз. Раздался звонок в дверь. и Уиллоу несколько растерялась, вспомнив предупреждение Тома. Миссис Рушем пошла открывать, а Уиллоу смущенно оглядела помятую ночную рубашку, с ужасом представила свое бледное, ненакрашенное лицо. «Она уже встала?» — послышался голос Тома, и Уиллоу сразу успокоилась. «Да, она завтракает». Миссис Рушем давала понять гостю, чтобы он немного подождал. Уиллоу подумал о том, что Ричард Крессен был бы встречен с большим гостеприимством и не могла сдержать улыбки. — Том! — позвала она. — Я здесь. — Уил, он появился в дверях. — Как ты? Тебе лучше? — Все болит, — ответила она. — А вообще получше. Любишь тушеные почки? — Обожаю. А что? Он слегка коснулся рукой ее ноющего плеча и поцеловал Уиллоу. Она тут же почувствовала, что это лучшее обезболивающее средство, и ответила на его поцелуй. «Миссис Рушем приготовила их мне на завтрак, но я не смогла есть».